Глава 3. Проснулся я ни свет ни заря. Точнее, просыпался несколько раз, морщился от головной боли, долго ворочался сбоку боку на бок, но все же вновь проваливался в хрупкое забытье. И всякий раз засыпая, никак не мог понять, как же это вчера у так напиться? Вроде же не было ничего такого. И лишь когда мозги окончательно очистились от полудрема, до меня наконец дошло. Дело не в похмелье, Дело в инъекции мутагена. Сволочи. Коя как разлепив склеенные выступившим гноем веки, я уселся на кровати и зажал голову руками. Худо мне, ох, худо. Голова болит, живот крутит, с лицом вообще не понять, что творится. Опухло все, горит. Да еще кожа шелушиться начала. Блин, так и загнуться недолго. Поднялся на ноги, постоял, прислушиваясь к своим ощущениям, и едва успел склониться над ведром, когда начал рвать. Кое-как отдышавшись, дотянулся до стакана, и остававшийся со вчерашнего вечера горький чай смыл гадкий привкус рвоты. Немного полегчало. Совсем чуть-чуть. Ненадолго. Этого времени как раз хватило, чтобы доковылять до кровати и залезть под одеяло, а уж там накрыло новой силой. Потолок пошел волнами, стены задрожали, и лишь закрыв глаза, удалось справиться с подступившим беспамятством. Еще обмороков только не хватало. Немного придя в себя, я вытер с лица холодный пот и на подгибающихся ногах двинул к напалму. пальму. Глядишь, доктора Пилюлькина нашего доморощенного у него застать получится. Очень с ним по душам поговорить охота. Так охота, что просто сил нет. Ватслава у напалма не оказалось. Зато там оказалась Вера, которая смешивала для валявшегося на койке пироманта какую-то микстуру. У него самого, что, подняться сил нет? Странно, вчера бодренько копытами шевелил. Симулянт, чёртёв. Тут действительно больным людям помощь нужна. Спасибо. Тоже прекрасно выглядишь, поморщился я от визга чуть ли не подскочившей на месте при моем появлении девушки. А ты чего ржешь? Вацлав зайдет к тебе сегодня? Нервно это у меня. Пиромант уселся на кровати и закутался в одеяло. Ёшкин кот. Да ты весь в крапинку пошел!» Вацлав, говорю, зайдет?» Обещал, кивнул Пироманд сказать, чтобы к тебе заглянул. Именно, опираясь на косяк, я вывалился в коридор. Лёд! Выскочила вслед за мной Вера. Тебе может помощь нужна? к этого гада от меня. Я заковылял к своей коморке, прекрасно расслышав слова пироманта о налицо ужасных. Два раза меня вновь зазнобило, и пришлось лезть под одеяло. Надо бы за распечатки браться, а заставить себя подняться с кровати не могу, как студень растекся и лежу, у моря погоды жду. Подремать еще, что ли? Но заснуть уже не удалось. Сначала никак устроиться не мог, а потом его от слов припёрся. Лекарь молча посмотрел на моё воспалённое лицо, заглянул в ведро и что-то пробурчав себе под нос, поднял так и стоявший на столе со вчерашнего дня пузырёк с таблетками. Пил? Нет. Почему? Смысла не вижу, честно сознался я. Пей. Лекарь, скрипнув зубами высыпал себе на ладонь сразу три синих горошины. Сейчас же. Зачем ещё? Я и не подумал выполнять его распоряжение. Препарат тормозит развитие мутационных процессов в организме, вложил таблетки мне в ладонь Вацлов и снимает большинство побочных эффектов. Так что я тебя умоляю, выпей. Этим ты избавишь всех нас от множества проблем. Нас, усмехнулся я. А кому тебя потом на ноги ставить? рявкнул лекарь. Ты думаешь, антидот в колю ты всё? Не будешь таблетки пить. Мне тебя по кускам собирать придется». Три. Я потянулся за стаканом с остатками чая. Что, три? Пить все три? Да. Надо максимально быстро выйти на нужную концентрацию активного вещества в крови. Направился к двери Вацлов. После напалма опять к тебе зайду. И не забудь по одной, три раза в день. Обязательно. Я закинул в рот таблетки и запил чаем. Ну, теперь точно спать. Уж не знаю, возвращался ли Вацлав, но разбудил меня не он, а грохот распахнувшейся двери. Тебе тут передали? особо не сдерживаясь, Рустам вывалил на откидной столик оставленный мной у Кирилла пожитки. О, и ружьё пропустили. Обрадовался я и сразу же заглянул в рюкзак. Не, на память так сразу и не скажешь, все на месте или прошерстил уже кто вещички? В свете последних событий надулся зубастый. Верис, когдай, в свете последних событий, ухватил я его за верхнюю пуговицу куртки. Самочувствие надо сказать, изрядно улучшилось и даже голова больше не кружилась. А? Видно будет освободился от захвата Рустам. Распечатки смотрел. Смотреть-то смотрел. Поставив ружье в угол, я вновь развалился на кровати. Мне карта нужна. Форта? Нет, блин, мира политическая. Я вытащил из-под подушки листок со своими заметками. Конечно, форта, и чем подробнее, тем лучше. А так ничего нельзя сказать, насупился зубастый. Есть пара зацепок. А стоит ли откровенничать? Да ладно. Без меня они все равно ничего сделать не смогут. Но это почти сто процентов пустышки. «Излагай» и присел на откидной столик зубастый. Отломаешь. Давай уже, не томи душу, занервничал парень. Во-первых, стоит смотаться на юго-запад, пошастать в окрестностях Пентагона. Там за последние несколько дней целая серия выбросов была. Мелком взглянув на свои пометки, я свернул листок и сунул его в карман. Но тут такой момент. Активность там началась только в последнее время, раньше все спокойно было. Так что, скорее всего, мимо. А во-вторых, можно заняться районом, ограниченным промзоной, Китаем и проспектом Терешковой. С сентября там было обнаружено около 15 трупов, в том числе без внешних признаков насильственной смерти, но с неидентифицируемым фоном остаточного магического излучения. И что это нам дает? Это дает нам возможность хоть с чего-то начать, усмехнулся я. Для начала лучше отработать юго-запад. Ты как? Для начала пообщайся со своими друзьями. Изрядно удивил меня Рустам. Какими такими друзьями? Несущими свет. Чего им надо еще? Тебе виднее должно быть. Ты же им весточку просил передать. Собирайся. Совсем собираться. Я почесал зудевший подбородок. На выход, в смысле? Их представитель в комнате переговоров вышел в коридор зубастый. Шевелись. Бегу. Без особого энтузиазма откликнулся я и, нагнувшись, нашарил под кроватью носки. Ох, чую что-то недоброе, сектанты замыслили. как бы куда в очередной раз не вляпаться. Как оказалось, в комнате переговоров меня дожидался Мстислав. Помощник Доминика приспокойно развалился на диванчике и читал какую-то книжку замусоленный томик в мягкой обложке, вполне способный уместиться в кармане брошенного на кресло полушубка. Не иначе Чтиво с собой притащил. "Здравствуйте вам", шаркая по полу безразмерными тапками, подошел я к креслу и переложил полушубок Мстислава на стол. «Все читаете?" "Читаю". Сектант отложил книгу на диван, но вопреки ожиданиям, про мой внешний вид ничего говорить не стал. "У меня, знаешь ли, Не так часто свободная минутка выдается, чтобы ее впустую терять. Если это намек, то он не по адресу, развалился я в кресле. И чтобы не терять времени, давайте уже к делу перейдем. — Не к делу, к делам, уточнил Мастерслав. Перейдем. Никуда не денемся. Ну и надо же, какие мы нетерпеливые. Поднявшись с дивана, помощник Доминика аккуратно расправил свой полушубок и сунул книгу в боковой карман. Надеюсь, тебе не надо напоминать, что то, чем мы сейчас занимаемся, для нас очень важно, и в случае успеха мы проследим за неукоснительным выполнением договоренностей». Так это вы, выпировано напрягли меня задействовать, ничуть не удивился я. Не то чтобы напрягли, но отчасти он не прыгал это точно, не стал отнекиваться сектант. Так что смотри, от того, попадет ли нам в руки известный тебе предмет, зависит очень многое. Но не все», — усмехнулся я. Зачем вам нож? Якорь будете делать или маяк? Не ко мне вопрос, покачал головой Мстислав и взъерошил короткие русые волосы. Слишком тонкая материя. Наши умные головы сказали надо. Мое дело обеспечить это самое надо. Да это все понятно. Не стал я высказывать сомнений в его искренности. Только что там у вас с технологиями? У меня в холостую работать совершенно никакого желания нет, а то найду нож, а он уже никому не нужен. Досадно будет. «Еще раз повторяю: Найдешь нож, можешь больше ни о чем не беспокоиться, остальное наши заботы, слишком уж уверенно заявил помощник Доминика. И все таки что с технологиями переработки энергии? Помог вам хромой. Волков говорит, что помог. Задумчиво поглядел на меня Мстислав. Принципиально вся схема построена, осталось раздобыть несколько ее блоков. Ноши оборудования коммунаров, так? Не уводи разговор в сторону. Что с оборудованием коммуны? Подался вперед я, навалившись на стол. Вы его получите. Мы работаем над этим. Да или нет? Братству предъявлен ультиматум: либо они выдают захваченные при штурме коммуны документы и оборудование, либо дружина штурмует Пентагон. Вот даже как. Я же говорил, что этот проект нам очень важен. отвел взгляд в сторону Мстислав. И не только нам, понимаешь? Понимаю. Я плюхнулся обратно в кресло. А братство это понимает не ко мне вопрос. Они согласятся отдать оборудование, продолжал допытываться я. Скорее всего, будет штурм, пожал плечами сектант. По информации гимназистов, уровень магической энергии в окрестностях Пентагона повышается каждый день. Мы думаем, чародеи решили соединить алхимические технологии сноу хау коммунаров. Твою мать, вскочил я на ноги. Если они сумеют получить неограниченный доступ к алхимической энергии и перерабатывать ее излишки в электричество, штурм провалится. Братья смогут контролировать весь юг форта. Не успеют, совершенно спокойно возразил мне сектант. У братства просто нет на это времени. А вы не думаете, что залезаете в слишком большие долги к дружине? А кое кто залезает в большие долги к нам, усмехнулся Мстислав. Очень многие с удовольствием спляшут джигу на могиле гроссмейстера». Ясненько. «Еще чего хотели-то? Не стал я спорить с ним. Кто сдал тебе одноглазого? А это имеет значение, насторожился я. Постольку, поскольку не стал настаивать на своем Мстислав. Мы с ним немного пообщались. И знаешь, с кем он оказался связан? Скажете, буду знать. С одной из спецслужб нашего вероятного противника оттуда. Ткнул куда-то за спину себе сектант. Представляешь, какие это открывает перспектива?» Альтернативный проход сюда? Альтернативный кондуктор. Мёртвый кондуктор. Уж я-то прекрасно видел, что скречь там на Лысой горе приключилось. После такого не выживают. Скорее всего, согласился выслушав мой рассказ Мыстислав, но тем не менее мы хотим этот вопрос проработать. Хотите крота найти, предположил я. И это тоже кивнул помощник Доминика. Кстати, ты никому не рассказывал, что Ян Карлович поддерживает с нами какие-либо отношения? Нет, а что? Это упрощает дело, задумался о чем то своем Мыстислав. Просто его помощника пытались похитить. Люди Георгадзе? наши оппоненты. Что с Вениамином?» При захвате ему случайно сломали шею. Одноглазый так уверял. "Тело сожгли, где закопали, он нам показал". Гады заскрипел зубами я. Мы с Веней хоть особыми друзьями никогда и не были, но пару раз он меня крепко выручал. яну Карловичу сообщили: "Нет, и не собираемся" Не стоит им знать о нашем участии в этом деле. Сектант накинул на плечи полушубок и встал. ясно?" «Договорились!» Вслед за ним я пошел на выход. "Теперь все?» Нет желания с нами до старой мельницы скататься?" распахнул дверь Мстислав. "У нас рандеву по этому поводу намечается". Одноглазый, на редкость разговорчивым оказался. Не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями, покачал головой я. Лучше делом займусь. Займись. Помощник Доминика на прощание протянул мне руку. Очень на тебя рассчитываем, очень. Когда я вернулся в свою коморку, первое, что бросилось в глаза, приклеенная к стене кусочками скотча карта форта. Весьма подробная, надо сказать, карта. И хоть издана она была еще в советские времена, многое в ней от руки подправили уже после того, как этот городок провалился в приграничье. Ага. А карта-то непростая. Слишком подробная, еще и номера домов проставлены. Не иначе для оперативных целей органов правопорядка такие выпускали. Еще в моей комнатушке прибавилось народу. На кровати развалился на перед картой с задумчивым видом замер второй. Для полного комплекта только Веры с Колей не хватает. Блин, здесь и так тесно. Теперь этих еще терпеть. Как бы им намекнуть поделикатней? Ну и что вы сюда приперлись?» Ты не рад нас видеть? Очень ненатурально удивился пиромант. Рад, безумно скинул я его ноги с кровати, двинься. Второй тоже проигнорировал мой недвусмысленный намек. Мы тебе помочь решили. Мозговой штурм устроим. А чего, Веру с Колей не позвали, потянулся я за распечатками, чтобы точно задохнулись уже. Вера, Вацлаву помогает, а Витрицкий какой-то ватный в последнее время заглянул мне через плечо в распечатки напалм. Вообще можно ко мне пойти. Забей. Я сунул два карандаша, синий и красный, второму. Ты у нас самый здоровый, поэтому займешься наиболее ответственной работой будешь ставить на карте цифры по порядку. Те адреса, которые буду называть я синим цветом, которые напал красным. Нумерация у него и у меня разная. Все ясно. Да уж, не дурнее паровоза. Даже несколько оскорбился измененный. Какие еще адреса уставился на меня пиромант, и я сунул ему распечатки с местами обнаружения замороженных трупов. Нифига себе. Всё, поехали. Ленина 43. На Палмат стрелялся часа через три. Мне к тому времени оставалось пройти еще половину списка, но желания продолжать уже не осталось. И невооруженным взглядом было видно, что какой-либо системы в расположениях мест выбросов магической энергии выявить не удастся. По крайней мере, на основе этих данных. Ну вас, у меня шея затекла, кинул карандаши на стол второй. Пойду разомнусь. «Обожди», — остановил его я. Скажи Зубастому, мне нужен план проходящих через форт энергетических линий гимназии. Не всех, только наиболее мощных. И если получится разжиться информацией о том, насколько они хорошо экранированы, вообще здорово будет. Каких еще линий элементов магической защиты форта? Хотя у гимназистов и собственные закрытые коммуникации есть. Передашь? Передам. Парень вышел из комнаты. Ты куда? крикнул я пироманту, уже было выскользнувшего в коридор вслед за измененным. А кто мне циферки отмечать будет? Я отлить, даже не обернулся напалом. Валите, обрадовался я и выудил из пузырька с таблетками одну горошину. Без вас обойдусь. Все равно без информации об энергетических линиях гимназии пытаться отмечать оставшиеся необработанными адреса мартышкин труд. Да и без них уже ясно что оба высказанных мной догадстому предположения оправдались на все 100. А окрестности Пентагона так и пестрили синими отметками, причем все цифры первого десятка оказались именно там. А на юге промзоны тоже очень плотно сгруппировались цифры, но уже красные. И если с трупами теперь все окончательно прояснилось, то выделить основные места магических выбросов не получалось. В каких-то районах их больше, в каких-то меньше. И только. Странно, конечно, что в центре форта их почти столько же, сколько у городских стен, но там запросто энергетические магистрали гимназии пересекаться могут. Такие вот пироги. Ну и как успехи? Что-нибудь наклевывается, ворвался ко мне в комнату Рустам, когда я только-только закончил обедать и даже еще не успел допить чай. Есть результат? Ты о чем это? Откинулся на спинку кровати я. О карте? О чем еще? Что-нибудь получилось? Нет. А когда? Когда результат будет? Когда информацию об энергетических линиях гимназии получим? Может, завтра, может, послезавтра. Вот тогда и результат будет, заявил я. Ты что? Это слишком поздно, чуть ли не подпрыгнул на месте от возмущения Зубастый. Ты же знаешь, какие нам поставлены сроки, надо что-то делать. Я волшебник. Не то чтобы мне нравилось бесить Рустама, Но и плясать под его дудку было не с руки. Дашь информацию, появится какая-то конкретика. Нажми на кнопку, получишь результат. Пропил, не кстати, заглянувший в двери напал. Сгинь, рявкнул на него Рустам и ткнул пальцем в распечатке. А сейчас на основании этих данных что-то можно сделать? Ты же говорил о своих предположениях. Да, по идее можно проверить, пожал я плечами хоть свежим воздухом подышим. Куда? В Китай поедем или к Пентагону? К Пентагону ближе, решил Зубастый. Если что, завтра с утра промзону проверим. Я надеюсь, завтра с утра уже ответ из гимназии придет?» уставился на него я. Тоже на это надеюсь, Рустам вышел в коридор. Сан Саныч через полчаса приедет. Далеко собрались, тут же заскочил в комнату на Ты пописал уже? удивился я. Да, с Вацлавом заболтался, смутился пиромант. Вацлав специально к нам писать ходит. Отстань ты, возмутился Напал. Говори, куда собрались, а то у меня уже клаустрофобия начинается. На юго-запад к Пентагону прошвырнемся. Я решил, что отделаться от пироманта не получится. Ну как? «Пять минут подождете?» Давай, короче, прислонившись к стене, я принялся переобуваться. Ждать не будем. И это один по-человечески. Не надо лишний раз светиться, если ничего нет второго задач. Понял. Мигом напал, убежал к моему удивлению даже не поинтересовавшись целью нашей поездки. Надеюсь, хмыкнул я ему вслед и подхватил тайгу. Тащить ее с собой а стоит ли? Налегке скатаюсь.